С этого раздора между мужем и женой начинается наша ссора с Англией. Карл I оказался в опале у христианских королев, как британский «Синяя борода» и Урбан VIII. Услышав смутные сведения о сомнительной царапине, полученной Генриеттой, сказал испанскому послу, «Ваш повелитель обязан обнажить шпагу в защиту страдающей принцессы, иначе он не католик и не рыцарь». В свою очередь, юная королева Испании, сестра Генриетты, собственноручно пишет кардиналу Де Ришелье, призывая его оказать рыцарскую помощь угнетенной королеве. Брюссельская инфанта и королева-мать обратились к королю. Бирюль старался больше всех. Не составило труда внушить Людовику XIII, слабохарактерному, как все люди небольшого ума, что высылка этих французов — оскорбление, нанесенное его короне. Один лишь Ришелье держался стойко. Отсюда помощь, оказанная Англией протестантам Ларошелье, убийство Бекингема, сердечный траур Анны Австрийской и это всеобщая лига королев и принцесс против Ришелье. Ну а теперь вернемся в Италию, где нам предстоит найти объяснение тем письмам, что граф де Море, как мы видели, передал королеве, королеве матери и Гастону Орлеанскому объяснение это кроется в политическом положении Монферрата и Пьемонта, в соперничестве интересов герцога Монтуанского и герцога Савойского. Герцог Савойский, Карл Эмануил, чьи амбиции были столь же велики, сколь мало его владения, насильственно увеличил последнее за счет маркизата Салуццо. Поскольку, прибыв во Францию, чтобы обсудить законность своего завоевания, он не смог Ничего добиться на этот счет от Генриха IV, герцог вступил с Бероном в заговор, представлявший собой не только государственную измену, направленную против короля, но и преступление, направленное против Франции. Речь шла о том, чтобы расчленить ее. Все южные провинции должны были отойти к Филиппу III. Берон получал Бургундию и Франш-Конте и брал в супруги испанскую инфанту. Герцогу Савойскому доставались Леоне, Прованс и Дофины. Заговор был раскрыт, голова Берона слетела. Генрих IV не тронул бы герцога Савойского в его владениях, если бы тот не оказался втянут в войну с Австрией. Нужда в деньгах заставила ускорить брак Генриха IV с Марией Медичи. Генрих решился, получил преданное, разгромил герцога Савойского, заставил его вступить в переговоры, и, оставив ему маркизат Салутсо, отобрал у него всю область Брес, Бюже, область Жекс, оба берега Роны, от Женевы до Сен-Жени и, наконец, Шато-Дофен, расположенный над долиной Гойто. Если не считать Шато-Дофена, Карл Эммануил ничего не потерял из территории Пьемонта. Вместо того, чтобы сидеть верхом на Альпах, он теперь сторожил только их восточный склон, Причем у него в руках оставались проходы, ведущие из Франции в Италию. Вот по этому случаю наш остроумный Биарнец и окрестил Карла Эммануила принцем Сурков, именем, что так за ним и осталось. Начиная с этого времени, принц Сурков должен был рассматривать себя как итальянского государя. Увеличить свою территорию теперь он мог только в Италии. Он предпринял уже несколько бесплодных попыток, как вдруг представился случай, на взгляд Эммануила не только благоприятный, но даже неизбежный. Франческо Гонзага, герцог Мантуи и Монферрате, умер, оставив от своего брака с Маргаритой Савойской, дочерью Карла Эммануила, единственную дочь. Дед потребовал, чтобы опекуншей ребенка стала вдвохствующая герцогиня Монферратская, рассчитывая позже выдать девочку замуж за своего старшего сына Виктора Амедея и присоединить таким образом Мантую и Монферрат к Пьемонту. Но кардинал Фердинандо Гонзага, брат покойного герцога, спешно прибыл из Рима, объявил себя регентом и велел запереть племянницу в замке Гойто, боясь, как бы она не оказалась в руках своего деда по материнской линии. Когда умер кардинал Фердинандо, у Карла Эммануила вновь появилась надежда, но явился третий брат, Винченцо Гонзага, Потребовал свое наследие и без споров завладел им. Карл Эмануил вооружился терпением, изнуренный недугами. Новый герцог не мог прожить долго. Он действительно заболел. И Карл Эмануил уже считал себя хозяином Монферата и Манты. Но он не видел, какая гроза собирается над ним по эту сторону гор. Во Франции был некий Луи Гонзага, герцог Неверский, глава младшей линии. У него был сын. Карл де Невер, приходившийся дядей, трём последним властителям Монферрата. Его сын, герцог Ретельский, приходился кузеном Марии Гонзага, наследницам Мантуи и Монферрата. В интересах кардинала де Ришелье, а интересы кардинала де Ришелье всегда были интересами Франции. Так вот, в интересах кардинала де Ришелье было иметь ревностного сторонника французских лилий среди ломбардских государей, всегда готовых стать на сторону Австрии или Испании. Маркиз де Сен-Шамон, наш посол при дворе Винчанцо Гонзага, получил необходимые инструкции, и герцог Винченцо, умирая, назначил герцога Неверского своим единственным наследником. Герцог Ретельский прибыл, чтобы вступить во владение наследством от имени своего отца, обладая титулом генерального викария, а принцессу Марию отослали во Францию, где поручили заботам Екатерина Гонзага, вдовствующей герцогине де Лонгвиль, супруге Генриха I Орлеанского. Она приходилась Марии теткой, будучи дочерью того самого Карла де Невера, которого только что призвали на Монтуанский престол. Одним из соперников Карла де Невера был Чезаро Гонзага. Герцог Гвостальский, чей дед был обвинен в отравлении дофина старшего брата Генриха II и в убийстве гнусного Пьетро Луиджи Фарнезе, герцога Пармского, сына папы Павла III. Другим соперником Карла де Нивера, мы это знаем, был герцог Савойский. Политика Франции сблизила его одновременно с Испанией и Австрией. Австрийская армия под командованием Спинолы оккупировала монтуанское герцогство. Адон Гонсалес-Кордовский взялся отобрать у французов занятые ими Казаль, Ниццу, Делапай, Монкальво и Понтестуру. Все это испанцы отвоевали, за исключением Казаля, и герцог Савойский на два месяца стал хозяином всей территории между Танаро и Бельбо. Все это происходило в то время, когда мы вели осаду ла Рошели. Именно тогда Франция послала герцогу Ретельскому 16 тысяч солдат под командованием маркиза Дюкзеля. Лишенные продовольствия и жалования, они по небрежности, а вернее вследствие измены Крэки, были разбиты Карлом Эммануилом к великой досаде кардинала. Но оставался в центре Пьемонта один стойко державшийся город, над которым по-прежнему развивалось французское знамя. Это был казаль, обороняемый храбрым и преданным военачальником по имени Шевалье де Гюрон. Несмотря на твердое заявление Ришелье о том, что Франция поддерживает права Карла де Нивера, герцог Савойский питал большую надежду на то, что Людовик XIII не сегодня-завтра отвернется от этого претендента. Карлу и Мануилу известно было, как ненавидит Карла Мария Медичи когда он отказался жениться на ней под тем предлогом, что Медичи недостаточно знатны для союза с Гонзага, которые стали князьями раньше, чем Медичи, простыми дворянами. Теперь мы знаем причину, не покидающей кардинала злости и досады, на что он так горько жаловался своей племяннице. Королева-мать ненавидит кардинала Доришелье по множеству причин. Зато это первая и самая болезненная из них, что он перестал быть ее любовником, За то, что вначале он ей во всем повиновался, а теперь во всем противостоит. За то, что Ришелье хочет величия Франции и упадка Австрии, тогда как она хочет величия Австрии и упадка Франции. И, наконец, за то, что Ришелье хочет утвердить на Монтуанском престоле герцога Неверского, для кого она не желает ничего делать из-за давней злобы к нему. Королева Анна Австрийская ненавидит кардинала де Ришелье за то, что он препятствовал ее любви с Бекингемом, предала Глазки скандальную сцену в Амьенских садах, удалила от нее услужливую подругу госпожу де Шеврёс. разбил англичан, а с ними было ее сердце, никогда не принадлежавшее Франции. Ненавидит, ибо смутно подозревает, не решаясь сказать вслух, что это он направил нож Фелтона в грудь красавца-герцога ненавидит потому, что кардинал упорно следит за ее новыми любовными привязанностями, и она знает, ни одно ее действие, даже самое скрытое, от него не ускользает. Герцог Карлианский ненавидит кардинала Доришелье, ибо тому известно, что он чистолюбив, труслив и злобен, с нетерпением ждет смерти своего брата и способен при случае ее ускорить, ибо тот закрыл ему доступ в совет. Заключил в тюрьму его наставника Арнана, обезглавил его сподвижника Шале, а в качестве наказания за участие в заговоре, имевшем целью смерть кардинала, обогатил герцога и лишил его чести. Что до остального, то герцог не рассчитывает в случае смерти своего брата жениться на королеве, ведь она старше его на семь лет, разве только она окажется беременной. Наконец, король ненавидит кардинала Ришелье ибо он чувствует, что тот проникнут патриотизмом, истинной любовью к Франции, тогда как в нем, Людовике, главное, эгоизм, равнодушие, неполноценность. Ибо он чувствует, что не будет править, пока кардинал жив, и будет править плохо, если кардинал умрет. Но есть нечто, постоянно притягивающее его к кардиналу, от которого его постоянно отдаляют. Все спрашивают себя, что за приворотное зелье дает королю пить кардинал, какой талисман повесил ему на шею, какое волшебное кольцо надел ему на палец. Его чары, касса, полная золото и всегда открытая для короля. Кончинин держал его в нищете, Мария Медичи в бедности, Людовик XIII никогда не видел денег. Волшебник коснулся земли своей палочкой и поктол засверкал перед восхищенными глазами короля. С тех пор у него всегда были деньги, даже когда у Ришелье их не было. Надеясь, что теперь положение на шахматной доске так же ясно нашим читателям, как и Ришелье, мы возобновляем наше повествование там, где прервали его в конце первой части.